Вследствие чего православные терпят такие беды, каких прежде никогда не бывало, каковы запечатание святых церквей, отобрание колоколов, отдача церквей в аренду жидам или обращение их в латинские костелы, захват церковных имуществ, отдача монастырей семейным людям, которые живут в них с женами и детьми, поставление недостойных епископов, без соборного избрания и прочее». В связи с последним упреком в том же послании указал поразительный пример беспорядка. Король Стефан назначил «на перемышльскую епископию некоего Тиуна Брыльского, человека, слову Божьему не и подданного перемышльского старосты, который и распоряжался церковными имениями, ибо нареченный епископ, как его подданный, не смеет ему противоречить». Послание просит митрополита не посвящать его во епископы до следующего сейма, на котором обыватели земли Перемышльской и Самборской намерены представить королю и панам ради о негодности сего лица. Но просьба галицких обывателей осталась в Туне. Брыльский все-таки был посвящен и до самой своей смерти 1591 год управлял епископией, которую оставил после себя в крайне расстроенном состоянии. Всякая дисциплина среди местного духовенства упала, священники нередко были двоеженцами, венчали беззаконные браки и легко расторгали законные, что весьма вредно влияло на нравственность народную. Приемником Брыльского на Перемышльской кафедре был Михаил Копыстинский, о нем Львовское братство писало цареградскому патриарху. Епископ Холмский, тоже епинский, с женами живут, еще же и Перемышльский епископ со женою на епископство возведен». «Каковы святители, — пишет далее братство, — таковы и священники. Когда священников, многобрачных или развратно живущих, обличали на соборе перед митрополитом, чтобы они отказались от священства, те отвечали, пусть сперва святители откажутся от своего святительства и послушают закона, тогда и мы их послушаем». Любопытное и вместе отрадное явление представляет это «Львовское братство». Опасности, грозившие православию со стороны протестанства, а главным образом со стороны иезуитов, пробудили его от дремоты и вызвали на энергичную борьбу, несмотря на расстроенное состояние церковной иерархии. Важнейшими орудиями для этой борьбы явились братства и училища. Братства возникали и прежде в Западной Руси под именами медовых, они устраивались в городах под влиянием распространившегося магдебургского права но их задачи ограничивались преимущественно материальной поддержкой некоторых церквей, больниц и богоделин. Теперь же они стали или преобразовываться, или вновь возникать с задачами преимущественно духовными и просветительными, с целью приготовлять достойных учителей и защитников православия, заводить училища, устраивать типографии, издавать книги и тому подобное. Во главе таких братств Явились Львовское при церкви Успения и Виленское при Свято-Троицком монастыре. Львовское братство существовало и прежде, но теперь оно было возобновлено и получило новый устав в 1586 году от антиохийского патриарха Иоакима, который посетил Западную Русь, путешествуя в Москву за милостыней. Теперь всякий, вступающий в братство шляхтич или мещанин, вносил в братскую кружку «шесть грошей», и затем давал известное количество грошей в год. Братства обязывались помогать своим членам в нужде, провожать умерших братьев со свечами до могилы и тому подобное. Кроме того, братству предоставлена была власть не только наблюдать за благочестием мирян и духовных, и в случае неисправления их доносить епископу, но и входить в пререкание с самим епископом, если он поступает не по правилам святых апостолов и святых отцов». Цареградский патриарх Иеремия дал львовскому братству права ставропигии, то есть прямой зависимости от патриарха, а не местного епископа. Эти права и привилегии не замедлили повести к столкновениям львовского братства с Гидеоном Балабаном. С благословения тех же патриархов львовское братство открыло свою школу и печатню славянским и греческим шрифтом. В школе этой обучали не только грамотности, но также грамматике, риторике, богословию и другим наукам, в том числе языку латинскому и греческому. Подобные же школы и типографии возникли в Остроге иждивением князя Константина Константиновича Острожского и в Вильне при Свято-Троицком Братстве. Таким образом, для русских явилась возможность получать образование почти равное тем, которое давалось в протестантских школах и иезуитских коллегиях.